Ими исхожены улицы Парижа, набережные сены, потом неясные обстоятельства, при которых она предает его. Кому? В чем? Это останется непонятным. Важно только, что предает, и потом никак не может себе этого простить, мучается и казнит себя за это страшно. История ее появления в лагере канонична, Коминтерн. В 1937 году арест супругов Фришер. Расстрел мужа х е л д и Десятилетний срок лагерей. Примечание. Хелду Гласову по мужу Фришер – В политическую деятельность втянула подруга со своим будущим мужем-инженером кабельного завода города Кракова. Она познакомилась в Вене. Когда на заводе узнали, что он общается с коммунисткой, его уволили – Долгое время он не мог устроиться на работу. Затем они оба получили приглашение в Аргентину, но вмешался секретарь Компартии Чехословакии Готвальд, предложив им вместо Аргентины уехать в Москву, для чего Фришер обязан был вступить в Компартию. Он вступил. Сына... 1926 года рождения Хелда оставила сестре в Праге, и они уехали в Советский Союз. В 1937 году в Москве инженера Фришера, мечтавшего создать здесь кабельный факультет, расстреляли. Хелду приговорили к десяти годам лагерей. Конец примечания. «С юности моим жизненным идеалом была идея всемирного братства, не абстрактная, а в силу какой-то органической к тому склонности. По крупному счету, это и сделало нас с Хелдой, близкими людьми, несмотря на разницу в возрасте и несходство характеров. Внешне наш женский барак жил вроде бы относительно спокойной, дружной жизнью, никто себя не навязывал другому, но среди населявших этот отсек женщин беспрерывно что-то происходило. Вот скромная, тихая Хава продолжала спать, когда все уже были на ногах. Голова е ё странно свисала с подушки. «Хава, проснись!» — стала ее тормошить Мира Гальперн. Из-под подушки выпала записка «В моей смерти прошу никого не винить». Побежали за врачом, о мотивах поступка мы смутно догадывались, и после выхода из лазарета хава о с т а в а л о с ь т а к о е же молчаливой и закрытой для всех лишь много времени спустя. Нам суждено было узнать, с каким пронзительно талантливым человеком могло случиться тогда непоправимое. к о р о женских тел был похож на чан, о края которого билась слава самых разнообразных страстей, историй и боли. В 1945 году из Германии приходили целые составы с барахлом. Лагерное начальство делило между собой тюки ткани и одежду, По в е л е н и е м начальника политотдела Штанько кое-что выделили «ТЭК» и «Театру кукол». Для роли мне шили длинное до полу платье. Стянув себя трижды перештопанную гимнастерку, я примерила шелковое великолепие. Себя, одетую в туалет начала века, не узнала. Захлестнуло мучительно молодое чувство жизни. Говорили, что пройти у публики на Цолпе ничуть не легче, чем у театральной Москвы. Здесь находились завсегдатые МХАТа, т а и Мировского и Мейерхольдовского театров. Наступил день сдачи новой программы и премьеры юбилея. Будто сквозь горячку слышала я шум заполнявшегося зала, как... Объявили юбилей, перечислили исполнителей, как открылся занавес, и начался спектакль. И вот уже реплика на выход. «Ба! Легка на помине! Меня словно столкнули в пропасть. Милый соскучился, здоров, а я еще дома не была, с вокзала прямо сюда». Спектакль катился дальше. Уловленный шумок о д о б р е н и е дал дыхание, смех ободрил. Невзирая ни на какие перипетии приготовлений к юбилею банка, Мерчуткина в одну дуду требовала у помпезного Шипучина свои 24 рубля 36 копеек, Татьяна Алексеевна молола свое, в предпринятой атаке на дам у Хирина разлетались счеты, игнорируя свалку депутация зачитывала юбилейный адрес.